14 февраля, вторник. Рабочий день казался нескончаемым. Власта еле дождалась, когда завершится приём. Всё было плохо со вчерашнего вечера. Нет, не так. У неё и раньше всё было плохо. Просто со вчерашнего вечера стало ещё хуже. Вчера вечером, поговорив с мужем, Власта не выдержала, набрала Дениса. Набрала, потому что разговоры с Мишей перестали окончательно успокаивать и придавать сил. «Извини, Ластик», — сказал вчера Миша. «Договорился поужинать с коллегой и его женой. Тороплюсь». Власта -то пожелал ему приятно провести вечер. Лучшего способа отвлечься от своих печальных мыслей, чем занять голову поисками убийцы, Власта не представляла. Денис мог успеть выяснить хоть что-то, что дало бы ей повод для размышлений. Телефон Дениса был отключён. Он был отключён и утром. Власта позвонила ему перед приёмом. И тогда ей стало страшно. Она принимала больных, и ей казалось, что она осталась совсем одна. Это было очень глупо, потому что у неё были брат и мама, а Дениса она практически не знала. Только как-то так получилось, что с чужим Денисом она могла поделиться самыми нелепыми предположениями. а с мамой и братом — нет. Почему она решила, что Денис поймёт любую её глупость, Власта не знала, но легче от этого не становилась. «Ты чего убитая такая?» — сочувственно спросила Милана, когда Власта, одевшись, подошла к ресепшену. «Устала», — поморщилась Власта. «Подожди меня, в кафешку сходим, а? Давай в другой раз, голова болит». Власта посторонилась, подпуская к Милане полную даму с мелкими кудряшками на голове. Милана занялась дамой, Власта вышла на улицу. Голова не то чтобы болела, но казалась пустой, звенящей. Сев в машину, Власта снова набрала Дениса и опять услышала, что аппарат находится вне зоны действия сети. Нужно было попросить Милану сделать кофе. Голова не только звенела, она еще, кажется, и кружилась. Власта закрыла глаза, открыла, поводила головой, медленно тронула машину, и вместо того, чтобы ехать домой к тёплой успокаивающей ванне, поехала к Лизиному дому. От страха знобила, пальцы мёрзли на руле с подогревом. Они и потом мёрзли, когда она поднималась в лифте, и Власта сжимала их до боли. А потом, когда она нажала кнопку звонка квартиры Дениса, мёрзнуть перестали. Власти сделалось жарко, она расстегнула куртку и привалилась боком к стене. Шли секунды. Она решила нажать кнопку снова, но тут дверь распахнулась, и Денис молча на неё посмотрел. «Почему у вас не отвечает телефон?» Зло прошептала Власта и кашлянула. Губы сделались сухими. «Не отвечает, да?» — равнодушно удивился он. «Разрядился, наверное?» «Я испугалась», — призналась Власта. и уж совсем популярна, как для идиотов, пояснила. «Я за вас испугалась!» «Вы решили, что меня тоже убили?» — заинтересовался Денис. «Да!» — рявкнула она, хихикнула и смутилась. И неожиданно почувствовала себя не теперешней властой, а прежней, военной. Она тогда часто смеялась. «Заходите!» — пригласил Денис. Власта не тронулась с места. Вздохнула и запоздало спросила. «Почему тоже? Почему вы сказали, что убили тоже этого мальчика, Павла? Его убили? Вы уверены?» Денис смотрел на неё так, словно не слышал вопроса. Власти стало совсем жарко под его взглядом. «Заходите!» Он тряхнул головой, словно сбрасывал оцепенение. Она провела у него не больше получаса. Он рассказывал, как встретился с мужем соцработника Ксении, как потом познакомился с Алисой. Власта внимательно выслушала. Что чувствует себя прежней, военной Властой, она вновь заметила по дороге домой. Выйдя из машины, Власта подставила ладошку падающему мелкому колючему снегу. Постояла несколько секунд, вытерла ладони друг от друга и быстро пошла к подъезду. Когда, войдя в квартиру, задергивала занавески, снег усилился. Снежинки по-рождественски кружились вокруг горящего под окнами фонаря. Миша в этот вечер не позвонил. В этом ничего необычного не было. Они не всегда созванивались ежедневно.